Глава 5. Оазис. Полгода спустя. "Но, «Ну, и зачем ты это сделал?" раздался ворчливый голос у меня в голове. "Мне, кажется," на ходу так же мысленно ответил я. "Не ли после попадания ко мне вы стали более эмоциональными? С тобой времени много чего произошло." Вы засомневаетесь, мол, что вам может быть интересно в путешествии по поистине бескрайней пустыне? Нет. Мне, конечно, попадались сапури не только пески, но и оазисы, и даже мелкие и не очень поселения. Но поистине чего-то интересного не происходило, просто долгая и утомительная, порядком запылённая дорога. А вот полгода назад Когда мой внутренний резерв смог восстановиться достаточно, чтобы автоматически активировалось заклинание архива, то вот тогда произошло много всего интересного. Какими оборотами меня при этом называли дервиши, можно было заслушаться. Хорошо ещё ничего запоминать не требовалось, ведь мой архив фиксирует буквально всё, что со мной происходит. Неслыв вспомнить Но когда я ознакомился с возможностями своего архива, я установил, что он имеет собственное подпространство. По-другому я это просто и объяснить не берусь. Сам я в него попасть могу ещё очень-очень нескоро. Вот и отложил на дальнюю полочку эти знания. Я даже предположить не мог, что э это пространство в состоянии кого-то затянуть внутрь себя. А если бы и знал об этих свойствах архива, то он не стал бы этого делать. И вот выяснилось, что тех последних дервишей, что решили уйти красиво, и чьи кристаллы в душу я потом подобрал, засосало именно в него. О, как они меня тогда крыли, на чем свет стоит! Оказывается, попав в мое подпространство, они также не сразу разобрали, что с ними произошло и где они находятся». Так что в моём архиве теперь живёт вполне себе комфортно пяток живых душ, точнее уже шесть. Выражали своё недовольство дервиши, в первую очередь из-за нового подселенца. Ну а я откуда мог знать? Я и сейчас не совсем понимаю, по какому именно принципу действует мой архив и как он отбирает души. А так я их вполне себе понимаю. — Представьте, вы только-только начали свекаться с тем, что вы не умерли. — А тут к вам в гости дракон пожаловал. «Да, — Да-да, тот самый дракон, что подарил мне свой глаз, и чей прах я прихватил с собой. Вот часть его души, а может и вся, тут тоже ничего не удалось понять, и переселилась ко мне на ПМЖ. Кстати, это одна из причин, почему мой архив не активировался сразу. Дело в том, что каждая обитающая в нём душа тянет на себя энергию. Не сказал бы, что много, но сам факт иметь это место быть, и с этим необходимо цитировать. Ну да и ладно. Главное, что я смог наконец-то разобраться со своим телом. Не до конца, правда. Тут даже консилиум из шести древних существ не помог. Ну кое-что понять удалось. Дот мой прорыв в новую стадию младшего ученика, мягко говоря, пошёл не так, как было запланировано. Если смотреть на чистые факты, то всё выглядит примерно так. Из-за переизбытка энергии, что моя внутренний источник просто не разорвало, я всю накапливавшуюся энергию отправил в коротам по идее можно было бы выбросить лишнюю энергию в мир. Но тут я сам себя загнал в ловушку. Ведь мой ритуал просто засасывал всю манну извне обратно в круг. И тут вообще нельзя было угадать, чем всё это могло закончиться. В шести случаях из семи, скорее всего, произошёл бы мощный взрыв, поставивший точку в моей жизни. Лично я так не считаю, но и моя теория сводилась скорее к идее, высказанной древними Или осел сдохнет, или по дешах помрет. Из-за чего именно я принял решение гнать из рычки энергии к вратам, не могу сейчас объяснить. Вероятнее всего, пошел по пути наименьшего сопротивления. Я и так занимался этим. Вот и отправил накопившуюся ману по накатанной дорожке, что привело к тем посредствиям, от которых я до сих пор страдаю. Дело в том, что... Поток собранной маны я отправил на врата, которые только начали закрываться, и еще не успели застыть. Кто-то может подумать, что я таким образом смог бы прорваться дальше и стать уже учеником. Но нет, все гораздо проще. Врата, наполненные энергией при закрытии, должны были направить энергию, хранившуюся в них на развитие тонкого тела, но из-за того... что я их насильно задержал в открытом состоянии, да еще и напитал большим количеством энергии, мое тонкое тело должно было разрушиться, а дальше теории всех собравшихся расходились. Точно стало известно только то, что мое тонкое тело не только смогло обуздать тот поток маны, что я в него вылил, но и направить его. Причем большая часть окопленной энергии под воздействием тонкого тела ушла в мое реальное тело. К каким посредствиям это может привести еще только, предстоит выяснить. Пока же точно известно, что, во-первых, мои энергоканалы были сильно повреждены. За прошедшее время они уже частично восстановились, но внешне все еще выглядят не очень. Их можно сравнить с покрытым множеством шрамов телом. До полного их восстановления ещё далеко. Кстати, именно из-за этого у меня проблемы с восстановлением энергии и возникает боль при использовании магии. Второе. Мой источник также был сильно повреждён и хотя он сильно потрескался, как стеклянный сосуд после падения, но мне каким-то чудом удалось избежать откровенных трещин и утечек. Источник восстанавливается ещё медленнее, чем тонкое тело. И даже хорошо, что большая часть накапливаемой мной энергии уходит в тело, иначе мой сосуд мог бы и не выдержать напряжения при полном его наполнении. А теперь он хоть и медленно, но заращивает трещины. Ну и третье, самое, на мой взгляд, неприятное брата из-за того, Что я с ними вытворил, они сильно повредились, и если раньше врата напоминали мне шлюзы космических отсеков, ну, я так себе их представлял, то сейчас они больше похожи на засыпанные обвалом пещеры. Их крепость была в разы больше, чем должна была бы быть. За эти полгода я даже не стал пробовать прорываться к первым вратам. И тут дело не только в том, что мой резерв сейчас наладан дышит, и энергии в нем мизер. Нет, причина еще и в том, что у меня их девять. Мне и раньше было непросто в прорывах, ведь чем дольше открыты врата, тем большей крепостью они обладают. Собственно, это одна из причин, почему замедляется развитие всех магов. В моем же случае наличие четырех дополнительных врат, кардинально меняет их крепость, не только из-за времени, которое я трачу на их открытие, но и за счёт них самих. Теперь же мне будет ещё сложнее их вскрыть. Можно поставить вопрос таким образом: смогу ли я вообще хоть когда-нибудь прорваться на стадию ученика? Как-то я, можно сказать, достиг родового порога, ведь в моей семье магов в сильной стадии младших учеников никогда не было. Поэтому урон о чести Я, ну, если и отмородок такой, знать не будет. Над меня, разумеется, ожидают небывалых свершений, но если что-то пойдёт не так, то её суждать не будут. По крайней мере, родители точно. Да на остальных мне плевать. Хотя, конечно, хотелось бы развиваться и дальше. Поэтому руки я опускать не собираюсь и буду пробовать. Но у меня же вообще есть пример того, что маг может возродиться из пепла. Так что, в любом случае, можно будет немного попозже начать все сначала. Ты так и не ответил. Снова раздался в моей голове голос. Нет, вы точно стали более занудными, — улыбнулся я. И хотя меня оторвали от воспоминаний, я совершенно не расстроился. Не будьте этих товарищей. Еще неизвестно, как проходил бы мой вынужденный поход по пустыне. Так что этакая взаимная перепалка у нас была в норме. Однако это не повод, чтобы не отвечать. — Ну, а что мне нужно было делать? — продолжил я транслировать свои мысли. — Не бросать же мне было этих людей на произвол судьбы, тем более, что они были имперцами. — А с остальными зачем было так поступать? Все еще брызжат. но уже чуточку спокойнее, произнес голос в моей голове. Лень было разбираться, — отмахнулся я от него, но, чуть подумав, добавил. Да и энергии так и меньше ушло, чем если бы я начал разводить тут полемику и выбирать, кто свой, а кто чужой. Лень ему было. Уже совсем тихо и спокойно закончил голос. На самом деле их интересовали не столько причины произошедшего, Они явно хотели узнать мои мотивы и разобраться, насколько я осознаю, что делаю. Ведь от моих поступков зависит не только моя жизнь, но и жизнь моих друзей, всех друзей, и тех, что в саркофаге, и тех, что в архиве. Куда теперь направимся? спросил меня уже другой голос. Покажу что в сторону ближайшего пустого лазатца, а там нужно будет опять сканировать Немного скривившись, ответил я. Сканирование не самое моё любимое заклинание. Оно, как вот этот по принципу песчанной карты, вот только исполнение другое. Если карта отображается на стороннем объекте, в моём случае на сформированном из песка плато, то результат сканирования оседает напрямую в моей голове. Так-то можно было бы и картой пользоваться. Вот только радиус её охвата не шёл Ни в какое сравнение со сканированием. Если карта била у меня на пару километров, то сканирование на сотню. Можно было бы и, и больше, но на большее пока я не согласен. Дело в том, что это очень болезненный процесс. Ну, сами подумайте, когда вам за мгновение в голову закачивают информацию обо всем, что находится вокруг в радиусе сотни километров. После этого заклинания Ломящей пару дней голова болит. Мясно, как-то неуверенно протянул тот же голос: "Есть предложение?" Оживился я. Ну, не горел я желанием проводить сканирование. Но у меня было воспоминание. Не смело продолжил тот же голос. "А те этих слов я уж застыл на месте. С недавних пор у моей друзей начала просыпаться их древняя память. Собственно, После первого такого воспоминания я и рыщу по пустыне. Воспоминания были непостоянны и редки, но каждый такой кусочек давал нам ориентиры в поисках. Тайны никакой нет. В пустыне я ещё осколках сгинувшей империи, той самой, житель которой и превратились в дервишей. И что в нём было, замероняя в сердце, уточнил я, но потом подумав, добавил: — И почему так робко? — Дело в том, что я не совсем уверен, что это именно воспоминания, — вздохнув, пояснила она. — Да, это была одна из трех выживших девушек. — А если точнее? — Такое тоже уже бывало. Ложные воспоминания, которые мы пока не научились отличать от истинных. Мне привиделась часть оазиса, из которого мы только что ушли. Начала девушка Деревж свой рассказ, и тот же обломало она меня. Это точно не то место, которое мы ищем. Мне просто кажется, что я тут бывала. Дело в том, что воспоминания появлялись каждый раз, когда ты смотрел на северо-восток. Северо-восток, значит, произнёс я и задумался, посмотрев в указанном направлении. Теперь мне понятно её неуверенность. С северо-востока мы уже исследовали. Там находился оазис со странным названием Черной скалы, хотя скалы и тем более черных там не наблюдалось даже близко. Был, правда, черный песок, но ни сканирование, ни тщательное исследование места так ни к чему и не привели. Более того, нам пришлось спешно ретироваться оттуда. Люди там не живут, по крайней мере, конкретно в том, странном оазисе, так как в нем не только песок был черного цвета, но и вода, и растительность. Удивительно, но растения там хоть и выглядели мертвыми, однако оказались вполне себе живыми. Причиной же нашего ухода стали обряды, которые в оазисе проводили какие-то люди. Не знаю, что именно они там делали, мне было откровенно не до того. Я видел, как пришли жители, одного из трех небольших оазисов, что были буквально в полудне пути от черных скал, и приступили к какому-то таинственному обряду, из-за чего песок стал светиться и с бешеной скоростью поглощать энергию из окружающего пространства. Затем из черного песка начали вылезать твари. Они очень сильно походили на скорпионов. Из-за чёрного цвета на чёрном же песке их было практически незаметно. В какой-то момент мне показалось, что из-за обилия ужасных насекомоподобных существ начинает шевелиться песок, и я был уверен в том, что эти твари были не менее опасны, чем вытягивающие маны заклинания. Там вообще было много чего странного, и пастора, где же низкие Вечно чёрные, как и всё вокруг тучи, которые были настолько плотными, что в центре этого странного оазиса стояла густая тень, почти ночь. Значит, чёрные скалы, покачал я головой, но послушный изменил направление движения на нужное. Мне сильно не хотелось туда возвращаться. Однако это уже второй дервиш, что упоминал об этом страшном месте. Что-то там всё-таки должно быть. И то, что мы прежде ничего не нашли, не означает, что в лазеще реально ничего нет. Возможно, мы просто плохо искали. Дальше мы двигались в тишине, каждый думал о своём. Мне же надоело просто так сидеть на песчаном облачке и захотелось размяться. Для этого не требовалось даже развеивать заклинание. Достаточно было просто встать и побежать прямо внутри него. Удивительное заклинание, этот песчаный смерч. Он создавал непроницаемую в звне преграду, при этом сам я прекрасно все видел, слышал. Также в его пределах я мог делать все, что угодно, в том числе и бежать. Просто под моими ногами создавалась тонкая, но очень тверда прослойка из песка. Никаких тебе ям и рытвин, и бежать по такой дорожке... отно удовольствия. Дана ещё и пружинит слегка под ногами. А моё тело в последнее время всё больше и больше требовало нагрузки для себя. Именно поэтому я начал бегать. А что, очень удобно и ноги не сломаешь, в отличие от бега по пустыне, и думаться во время бега почему-то лучше. А подумать о чём было? От оазиса мы ушли не так уж и далеко, всего несколько дневных переходов, так что совсем скоро я буду на месте. Остается ряд вопросов, что мне там делать, что я мог упустить в черных скалах в первый раз, и что еще можно было сделать. В этих и подобных думах и разговорах с дервишами прошел мой путь до места назначения. О том, что я приближаюсь к искомому оазису, Мог же было понять заранее. Низкие, густые чёрные тучи начинали наползать прямо из-за горизонта. Примерно за полдня до границы с чёрным песком. И это полдня при моей-то скорости, а за сутки я преодолевал до сотни километров. От границы, где появляется песок чёрного цвета, до центра оазиса было ещё километров 20. Но в этот раз я решил Сразу на территории Чёрнопеска не соваться. Выбрал ближайшую точку, к которой должен был подойти отряд от одной из деревень и затаился. Неизвестно, когда именно они появятся. В свои места проведения обрядов вместо жителей подходят по очереди с интервалом в 3 дня, так что если мне не повезёт, придётся ждать 9 дней. До начала решил понаблюдать. что именно они тут творят. В прошлый-то раз я удирал отсюда с максимальной скоростью, потому что они из меня практически всю ману высосали, до предела дошел. Сейчас нужно будет определить, на каком расстоянии происходит откачка энергии. В этот раз мне повезло, и очередь данного племени пришла через два дня. За ними я наблюдал на приличном расстоянии, как от их лагеря, так и от границы чёрного песка. И первое, что мне удалось выяснить, откачка энергии идёт буквально в границах песка чёрного цвета. Но в прошлый раз я точно помнил, что даже когда я покинул его пределы, из меня не продолжало тянуть энергию. Сам ритуал я, естественно, не видел, так что пришлось идти дальше по кругу к следующей точке. Теперь-то я знал, что можно и поближе подобраться. Вот только в этот раз мне не повезло. Пошёл не в ту сторону, по часовой стрелке, а нужно было идти против. Теперь ещё 3 дня ждать. Но зато удалось выяснить интересный факт. Я был прав. И из Веня реально тянуло энергию и за пределами чёрного песка. Велиной всему те самые чёрные скорпионы. Оказывается, что именно эти магические твари выкачивают энергию из окружающего мира. Остается вопрос, зачем местные заставляют вылезать этих тварей из песка? Плюс надо разобраться, что это за твари такие, о которых я ни разу не слышал. И не только я, даже и Дервичи, и Дракон о них ничего не слышали. Удалось стать свидетелем, какого-то странного явления. В прошлый раз я его видеть не мог, так как слишком далеко находился, либо в первый раз вообще едва унес ноги. Где-то в центре черных песков, скорее всего, над водоемом оазиса, в небе, происходило какое-то завихрение, что конкретно разобрать было практически нереально, так как именно там находились самые густые тени. Почти ночь, по ощущению... А луны тут, понятное дело, не бывает. Пришлось ждать очередной ритуал. Я даже смог подобраться практически вплотную, несмотря на откачку энергии. И да, я был прав. Ритуал был достаточно прост, но при этом воздействовал на всю область черных песков и даже немного за ними. И это было круто! Такой объем я бы охватить не смог. А они, в данном, что были адептами, легко справлялись с такой огромной площадью. Собственно, они как-то влияли на всю округу, заставляя вылезать те странные создания, выкачивать ману. Возставался вопрос: а что делается дальше с собранной энергией? Но выяснить это мне не удалось. И оказывается, мои способности пасуют при взаимодействии с этим песком, причём все способности от сканирования до особого зрения. Более того, я не смог заглянуть в гущу облаков. Сейчас же, когда я попытался просканировать как бы сбоку, сумел понять свою ошибку. Глубину песка мне установить не удалось, потому что примерно на паре сотен метров я упирался в какую-то преграду. В итоге остаётся множество вопросов, в том числе Куда девается вся та прорва энергии, целые потоки маны, что собираются над чёрными скалами со всей округи? Чёрный песок получается, работал как кристаллический, который используют маги с моей подачи. Только в отличие от нашего, он сам аккумулирует ману, из-за чего над ним магический фон становится более насыщенным. Именно по этой причине я и смог заглянуть под него, так как он выступает естественным барьером для моих умений. В результате я могу сказать только одно: в этой области происходит что-то неведомое. Впрочем, был ещё один элемент, без которого мне не удалось бы построить стройную гипотезу. Помните, я говорил про завихрение воздушных масс где-то в центре оазиса. Так вот, Толком что-то рассмотреть мне так и не удалось, но я сумел сделать предположение, основываясь на опыте из прошлой жизни. Дело в том, что мне, пользуясь служебными обязанностями, когда-то довелось побывать в одном очень загадочном месте. Точнее, поймать нужный момент. Раз в десять лет над Тибетскими горами пролетает одно очень странное облако. Впрочем, и само место было несколько странное. казалось, что скалы в тех местах оторвали друг от друга, не развили, а именно оторвали. Так вот, в былие времена, когда магия ещё не ушла из нашего мира, в том месте произошёл какой-то магический катаклизм. Возможно, даже это дело рук живших тогда людей. Правда, доказательств этому нет. Что же там произошло? Магический взрыв? Нет, не так. Произошло напитывание разных участков скал, разной по полюсам магией, отчего они сработали как магниты, и часть скалы просто оторвала от основания, и она улетела куда-то в сторону Индийского океана. Куски скалы упали не на глубоководье, а среди островов, до сих пор необитаемых. Неизвестно точно из-за удара, или так было изначально, но все они связаны между собой тонкими полосами, затапливаемой в приливы суши. Сами по себе эти острова ничем были бы не интересны, если бы там не был замечен один из немногих источников магии на нашей земле. Из-за случившегося катаклизма данные скалы успели превратиться в некий аналог накопителя. Вот и получается, что он напитываются энергией от местного источника, но из-за свойств, также полученных при той катастрофе, камни, накапливая достаточный объём магии, превращались в магический магнит, который при этом всегда действует в противоположье ближайшему источнику. Быт тот источник, у которого он упал достаточно мощным, то возможно, этот кусок скалы летал бы, как мячик от пинг-понга. Но нет, Он вполне себе спокойно поднимался в небо и летел не менее спокойно к своему прошлому месту жительства, где сталкивался со скалами и летел обратно. И так каждые 10 лет, теряя на дорогу туда и обратно почти весь свой накопленный заряд. Почему именно так работает магнетизм в этом месте, мы так и не выяснили, но побывать на самом острове удалось. Что же касается облака, о котором я заговорил изначально. Так вот, тут всё просто и сложно одновременно. Кто-то говорит, что это то самое облако, что в момент катастрофы окутывало данную скалу. Из-за этого оно также приобрело некие магические свойства. Но лично мне кажется, что это не так, что это побочный эффект самой скалы-накопителя, не суть. Суть в том, что из-за данного эффекта источник, как и сами острова, скрывает магическое облако, которое также прикрывает скалу во время полета по небу. Кстати, пока находишься возле этого облака, то даже и крупицы энергии не ощущаются. Но стоит войти внутрь, как все меняется. За то время, что скала спокойно лежит в море, она успела не только флорой обзавестись, но даже и кое-какой фауной. Так что островок получился очень даже живописный. То, как мы с него убирались отдельная история. Так как электроника там не работает, точнее, сигналы не уходят, всё экранируется облаками. Так вот, к чему я вспомнила в этом своём интересом путешествии на летающих островах? Потому что всё, что происходило там, очень сильно напоминает ситуацию тут в Лазисе. Только тот остров, судя по всему, постоянно находится в небе, и, как поплавок, поднимается и опускается. Создавать все самые из вихрения облаков. Остаётся только вопрос, как туда подняться? Ну и смерч мог поднять меня над землёй при полной выкладке метров на 10. Ну, может, на 15, на не более. Тут же нужно подняться метров до 50, а может и того выше. так как в долине низковисящих облаков тут примерно метров сорок будет. А насколько высоко находится сам остров, да еще и его кромка, на которой я смогу высадиться, неизвестно. Консилиум Семи, ну или как я это называл, Круг Семи, выдал такой вариант. Дракон в силу своей физиологии сам летать не способен, но ну, не могут маленькие крылья поднять его над землей. Ладно, подняться ещё могут, налетать или даже парить более-менее долго не позволят. И он просто выдохнётся и упадёт вниз. Но так как драконы, по сути, свои магические звери, то и придумывать ничего не стали, а просто начали помогать себе магией. Так что меня обучили заклинанию полёта драконов. Это скорее даже не одно, а комплекс из трёх заклинаний, увенчающих мой вес. закрывающих меня от воздействия внешней среды во время полета и, собственно, планирования. То есть летать — это заклинание мне не поможет, но упростит процесс. Так что осталось придумать, как именно мне взлететь. Было множество вариантов, особенно родели за волшебный пендель, что должен прилететь мне пониже спины и придать стартовое ускорение в нужную сторону. Хорошо вернусь. что эти изверги находятся в моем подпространстве, и они физически не могли этого сделать. А им хотелось. Очень сильно хотелось. Были и более-менее логичны и даже в некоторой степени реализуемые предложения. С недавних пор мой контроль над элементом земли был очень высок, и я банально мог оперировать землю под ногами так, как им не хотелось. Проблема в том, что чем выше Это самая земля от тверди же земной, ну простите за тавтологию. То, тем больше она поглощала энергии. А так мне предлагали создать лестницу из песка и просто подняться в небеса. Вы согласитесь, красиво получилось бы. Но мне элементарно не хватит энергии на эту задумку. В итоге на проработку идеи, каким именно мне добраться до острова в облаках, И что там вообще имеется? Я потратил почти сутки. Какие только варианты не рассматривались, но все они были очень затратными, если не по силам, то по манипуляциям, которые на моём уровне младшего ученика были недоступны. Но как это обычно и бывает, вариант нашёлся. Он был достаточно прост, да и лежал на поверхности. В голову пришла идея: А кто мне мешает создать себе крылья из песка? Никто. При должном уровне владения магией их можно было создать достаточно легкими и не сильно затратными по мане. Еще сутки ушли у меня на отработку заклинания полета с крыльями. Знаете ли, не так просто создать, не просто статичный объект, а заставить его двигаться, да еще с нужным мне интервалом в нужной последовательности. Можно было, разумеется, и подольше поэкспериментировать, но, если честно, я уже засиделся. Причем не только тут, на месте, а вообще в этой пустыне. Скажу больше, эта пустыня меня уже порядком достала. Спрашиваться, чего я тогда вообще тут ковыряюсь и почему сразу не отправился в нужную мне сторону, на выход из нее? Дело в том, что отказать своим спасителям я просто не мог. А вероятность того, что я по собственному желанию ещё раз вернусь сюда, очень невелика. Во-вторых, если они правы, и это то самое место, которое мы ищем, оно может сильно помочь мне в восстановлении моих друзей. Но с этим есть определённые проблемы. Дело в том, что заклинание, которое мне досталось от дервиша и которые поддерживают жизнь у моих товарищей, обладают рядом недочётов. И главное из них воздействовать извне на тела любой лечащей магией не имеет смысла, потому что стазис экранирует любое воздействие извне. Собственное же вшитое в неё заклинание восстановления очень слабое. И для того, чтобы это исправить, нужно внести изменения в уже действующее заклинание. Поэтому необходимо найти его первоисточник, без которого разобраться в этом заклинании будет очень и очень непросто. К тому же есть большая доля вероятности, что именно в чёрных скалах получится его обнаружить. И ещё одна причина было бы интересно поковыряться в памятниках Влового, тем более что это памятники могуществаного не только в теоретической, но и в практической магии народа, что само по себе полезно. Так что решили совместить приятное с полезным, вернее, полезное с полезным. Раз уж волей судьбы я сейчас нахожусь в этой проклятой пустыне, сегодня должен произойти очередной ритуал. А значит, остров должен напуститься, что должно несколько упростить задачу. И это ещё одна причина, по которой решили спешить с подготовкой. Чтобы улучшить эффективность моего плана по подъёму, решили его художественно доработать, а именно поддать ему всё-таки пинка в виде смерча, который придаст мне первоначальный импульс ускорения. До часа Икс осталось всего пара минут, и с первыми признаками старта ритуала я начал закручивать вокруг себя смерч. Крылья, как и заклинание полета, наложил заранее, благо они реально почти не тянули из меня ману. Раскрутив смерч на максимум, какой только смог, направил волну песка и воздуха себе в ноги, из-за чего выстрелил самим собой, как из пушки. В стенке смерча, до которых я пролетел, усилили иллюзию того, что я реально вылетал из пустыни, прежде чем отправился на оперативный простор. Приданного мне стартового импульса всё равно надолго не хватило, и уже через пару мгновений я усиленно махал крыльями, поднимая себя всё выше и выше, и очень скоро долетел до уровня облаков. Стартовал-то я таким образом, чтобы точно не впечататься в летающие в облаках остров, если он там, конечно, вообще существует. Преодоление слоя облаков не заняло много времени, и уже через пару секунд я прорвал их, вылетев, как пробка из бутылки. В отличие от случая, с которым я столкнулся на земле, где скалы были окутаны облаком полностью со всех сторон, здесь облака просто стояли одним фронтом, отделяя небо от земли. Поэтому ярко солнце, стоявшее в зените после вечного полумрака, царившего под облаками, меня знатно так ослепило. Проморгался я только через минуту, и моему взору предстала поистине прекрасная и величественная картина. Далейшие барашки облаков висели прямо под моими ногами. На всего в пары десятков метров от меня В чистейшее синее небо вздымалась громада черного пика острова. Нижняя его часть, напоминавшая по форме блюдцы, сейчас медленно погружалась в облака. Она была покрыта густой и субрудного цвета растительностью. Из густого леса в плотные, лежащие под островом облака стекала какая-то белая субстанция. По своему виду она напоминала туман, но уж больно густой. Присмотревшись внимательнее, я заметил, что эта субстанция начинала образовываться еще на склонах черного пика, горного массива, и затем по нему уже стекала в лес. Очень завораживающее зрелище, я вам скажу. — Так вот почему оазис все-таки называется черной скалы, — улыбнувшись, произнес я, продолжая парить над молочно-белым морем из облаков.